то последний, видя в нем человека смышленого и храброго, доверил ему небольшое военное судно для крейсирования в окрестностях Родоса. Но в первой же поездке Харуджи был захвачен на уединенной якорной стоянке несколькими галерами рыцарей. Экипаж его, вышедший на землю, чтобы запастись водою, рассеялся без сопротивления, и пират-новичок, лишённый своего судна, в отчаянии возвратился в Саталью, откуда был со прогнан прежним покровителем. Тогда он пошел в Константинополь, где нищета принудила его сделаться насильщиком. Несколько времени спустя ему удалось занять место кормчего на Бригантине, сооруженной двумя купцами для морских разбоев. Воспользовавшись этим случаем, чтобы внушить своим товарищам планы обогащения, о которых мечтал снова, Он привлек на свою сторону большинство экипажа, выждал удобную минуту для возмущения, раздробил командиру Бригантины голову топором и занял его место. Но так как после этого убийства он не мог уже возвратиться в столицу Турции, то направил путь к берегам Африки. Заехал дорогой в Метилен для свидания с матерью, жившей в крайней бедности. При виде пригорошни золота который оставляла их оружие с обещанием скоро обогатить ее. И Саак, плотник и хейра горшечник бросили свои ремесла, чтобы следовать за ним. Первого он сделал своим лейтенантом и обещал второму, энергии которого понравилось ему, начальство над первым призом своим. Едва снялся он с якоря, как бригантина его встретилась у Негропонта с турецким галиотом командир которого сдался без сопротивления. Хейредин поднял на призе свой флаг, и два брата подошли к берегам Сицилии, где после кровавой борьбы взяли большой корабль, перевозивший в Неаполь трехсот испанцев, между которыми находилось шестьдесят дворян. Владея тремя кораблями и богатой добычей, счастливый Харуджи пошел в Тунис и с торжеством вошел в Гулецкую рейду под народа. Первой из заботы его было выбрать богатый подарок для приобретения милости и покровительства султана Муле Ахмеда. У тунисских пиратов было в обыкновении одевать в богатые платья пленных, которых дарили султану после каждого приза. Хароуджи выбрал пятьдесят самых сильных и велел им вести на привязи тридцать догов и двадцать легавых собак, которых нашел на испанском корабле, а равно восемьдесят соколов — приученных к охоте. С одним пленным были две дочери редкой красоты. Их посадили на богато убранных арабских коней и отправили в Сирай Муле Ахмеда. Четыре молодые замужние женщины не столько ценные были проданы за высокую цену на тунисском рынке. Шествие это проходило через весь город при звуках воинственной музыки. Впереди шли невольники попарно, за ними несли дорогие материи, ящички с золотом и алмазами. Муляй Ахмед с чрезвычайным удовольствием встретил Харуджи и Хейреддина, и чтобы доказать им свою благодарность, принял их на службу и отдал им в пользование лучшие корабли свои. В то же время он приказал дать каждому пирату по красному плащу и выдать на всех две тысячи червонцев. После двух месяцев, проведенных в Неге и Пирах, Харуджи снова принялся за свои экспедиции. Но по возвращению в Тунис поссорился с султаном, который хотел присвоить себе львиную часть в добыче. Решившись действовать впредь самостоятельно, он заключил союз на острове Желве с независимыми корсарами и, разъезжая по берегам Италии, где флаг уже сделался страшным, С одной только бригантиной прошел до самого Рима. Вдруг на него бросились две испанские галеры. Партия была слишком неравна, и Хародже уже бежал на всех парусах, когда заметил, что одна из галер замедлила ход. Оборотившись, тотчас он возвратился к той, которая продолжала преследовать его, и начал бой. Но когда обордажные сетки его были брошены, он заметил, что уж поздно. Противник во слишком сильном. Половина пиратов после чудес храбрости была перебита, и сам он, опрокинутый и схваченный капитаном Паула Витторио, очутился скованным на папской галере. В этом критическом положении смелый корсар не переставал верить в свою счастливую звезду.